Его изменения по векам. В разное время, сообразно изменявшейся ценности серебра на Руси, гривна кун имела не одинаковый вес. В X веке, как видно из договоров Олега и Игоря с греками, она равнялась приблизительно одной третьей фунта. До нас дошло немало гривен весом в полфунта или около того По соображению данных об истории денежного обращения на Руси, такие гривны надо бы отнести к XI и началу XII века, ко временам Ярослава, Мономаха и Мстислава I. Но во второй половине XII века известные нам обстоятельства стеснили внешнюю торговлю Руси. Прилив драгоценных металлов из-за границы сократился, серебро вздорожало, И из памятников конца XII и начала XIII века видим, что вес гривны кун уменьшился вдвое, до одной четверти фунта. Эта перемена изменила и денежный счет. Гривна кун стала легковеснее вследствие вздражания серебра, сохранила прежнюю покупную силу, так как в связи с размерностью товары подешевели. Но иноземная серебряная монета, служившая разменными частями гривны кун, приходила к нам с прежним весом. А меха, как деньги, сохранили в русском обороте прежнюю покупную силу, и, значит, и изменилось их рыночное отношение и отношение всех товаров к металлическим единицам. Мехнагата, прежде стоившая два с половиной цельных диргема куны, теперь стал стоить два с половиной Полудиргема Рязаны и полудиргем. Наша Рязана теперь покупал на рынке тоже за что прежде платили целый диргем, нашу куну. По привычке обозначать иноземную монету туземными названиями равноценных ей мехов, Рязану стали теперь называть куной и считать в гривне 50, а не 25 кун. Так можно объяснить, почему в пенях, выраженных в краткой редакции «Русской правды» рязанами, пространная редакции всюду заменяет рязаны кунами, не изменяя самой цифры пени, за украденную ладью в первой редакции пени 60 рязан, во второй 60 кун и тому подобное. Итак, «Русская правда» получила законченный состав во второй половине 12 или в начале 13 века. Если начало ее составления можно отнести ко времени Ярослава, то значит, она вырабатывалась не менее полутора столетий. Источники. Выяснив происхождение русской правды, то есть потребность, вызвавшую ее составление, и определив приблизительно время, когда она составлялась, мы получаем одно основание для ответа и на другой вопрос, поставленный при начале ее изучения. Насколько полно и верно отразился в ней действовавший на Руси юридический порядок. Но необходимо иметь для того еще и другое основание. надобно видеть, какими источниками и как пользовался кодификатор, точнее ряд кодификаторов, работавших над кодексом. Источники русской правды определялись самым ее происхождением и назначением. Это был судебник, назначенный для суда над церковными людьми по нецерковным делам. Ему предстояло черпать нормы из источников двоякого рода – церковных и нецерковных. Начнем с последних.